Глава 24. четвертая. Кречетовые ловы. Печерск. Охотничьи угодья князя Киевского. Местность к югу от Киева. Новгородцы привезли князю в дар два десятка кречетов, ловчих птиц, изъятых птенцами из гнезд в далеких землях у Студенного моря, населенных Чудью и Карелой, и выращенных на ловчем дворе племянника Игоря в Новгороде. Вместе с кречетами прибыли в Киев птичьи пестуны, сокольничьи. В Печерске у Игоря был большой двор для содержания птиц и собак для ловов. На холме, обнесённом высоким частоколом, за которым, внутри усада, были прокопаны глубокие рвы, жили диковиные пардусы. Там же, в Печерске, имелся у князя терем несколько исп и гридница, в которой ныне разместилась часть новгородцев вторая часть самого многочисленного среди всех дружин новгородского войска, собравшего под стяг Рюрикова сына людей из Русы, поселений намстей и Шелони и более отдаленных погостов на севере, жила в Витичеве. В середине листопада, когда были отыграны свадьбы у Леба и Ефандры, ныне они уехали в Смоленск, и векославы и Дануты, предваряя по люди последними перами, князь решил выехать на ловы, и испытать в деле своих хищных вскормленников. Вот уже почти как три месяца приучаем их сокольничьими к новому месту обитания. Охотиться собирались на тетеревов, кучковавшихся в эту пору в редких молодых березняках по опушкам и окраинам лугов и пастбищ. Тетеревов отыскивали лайки, пугали шумом и тявканьем. И когда птицы вспархивали светок и устремлялись в небо, ловцы выпускали пернатых хищников. Налов Игорь позвал всю киевскую знать и тысяцких воевод и сотников дружин, прибывших с севера его державы — из Новгорода, Плескова, Ладоги. Смоляне, любичане, черниговцы и древляне житомельского князя явятся в Киев весной. Позже к войску присоединятся дружины из Витичева и свинельцы со своими людьми. До сих пор не приехали в Киев варяги, за которыми ранее Свенельд отправила Асфера, да и сам воевода все еще не вернулся в киевскую державу. Первый день ловов был ознаменован изобильным пиром. Печерская гридница заполнилась людьми до отказа. В глазах ребила от разноцветных одежд и незнакомых лиц. Князь поочередно произносил «здравиться» и в честь северных гостей, и в честь своей киевской дружины и косогов. Воины вставали с мест, князь и не подходили к ним. «Ольга?» облачённая в новую шубу с воротом из меха невероятного по ценности белого соболя, привезенного ей из Угры искусином, подносила воеводам рог с медом. Гости за столом соединяли чарки и оглашали гридницу громкими вскриками. В перерывах между здравицами выступали певцы. Киевский гусляр Лучезар и привезённый ладожанами урманский сказитель Игиль. Последний чествовали ладожскую дружину — и Ольга почтила вниманием Сигфрида. «Благодарю, княгиня!» С довольной улыбкой молвил ладошки дядька, забирая рок из Ольгиных рук. «Как же я рад, что наша северная кровь создала такое чудо! Твоя супруга, конунг, просто красавица! Позволь, я выпью не только за грядущие ратные подвиги, но и за родителей нашей княгини!» Игорь кивнул, польщенный похвалой. Ольга любезно улыбнулась, вновь подумав о том, что этот самый дядюшка Сикфрид когда-то желал разрушить ее сговор с Игорем. На следующий день киевские бояре, из тех, кто удостоился чести участвовать в ловах с кречетами, отправились на птичий двор, чтобы перенаты охотники привыкли к ним. У Ольги был свой сокольничий по имени Завид, назначенный лично новгородским сотником Кривом, распорядителем нынешних ловов. Завид выбрал для Ольги самца кречета. «Его зовут Ярый. Сильный, смелый, искусный ловец. Посмотри, какой красавец. Подстать тебе, княгиня!» Представил сокольничьей княгине ее птицу. И Ярый, словно что-то поняв, посмотрел на Ольгу острым, внимательным взглядом черных, как стеклянные бусины глаз. Ольга осторожно погладила перья на мощной спине, покрытые ажурным черно белым рисунком. «Ярый спокоен при тебе, княгиня. Ты нравишься ему», — заверил Ольгу Завид. «Готова к уроку». Ольга кивнула и надела поданную ей сокольничьим рукавицу до локтя из толстой кожи. Завид положил на рукавицу кусочек сырого мяса и посадил Ярова. Пока кречет лакомился мясом, Ольга говорила ему всякие умильности, приучая к звуку своего голоса. Затем Завит свистом поманил птицу к себе и ярый перелетел к сокольничему. Так они повторяли несколько раз. А позже Ольга училась возвращать кречета к себе на руку, подтягивая за шелковые шнуры, путцы-обножки, привязанные одним концом к ногам кречета, а другим — к рукавице. Утро в день ловов выдалось ясным и солнечным. Деревья стояли уже наполовину оголенными. Вязь ветвей и редкой сухой листвы казалось вышедшим из подруг золотых дел умельца кружевным узорочьем. Сверкающими каплями росы паутина покрывала его серебряной сканью и хрусталем, а ягоды рябины краснели, словно расписанные финифтью бусины. Богато одетые знатные спутники князя, окруженные гриднями и сокольничьими, возглавляемые самим Игорем, следовали верхом на лошадях через поля и редкие перелески. Рядом с князем ехали наиболее важные воеводы. По правую руку — Ивар, по левую — новгородские Тысяцкие, торму и Марибар. Предвкушая грядущее развлечение, Игорь был оживлен. На предплечье у него сидела крупная, превосходившая размерами Ольгиного Ярова птицы темной расцветки, самка Кречета. Ольга ехала рядом с Завидом. Чуть впереди, на длинном поводке, завязанном свободным концом на запястье Сокольничева, Бежала Лайка. Другой рукой Завид поддерживал Ольгиного кречета. При этом Сокольничий умудрялся справляться и с лошадью. Видимо, охотником он действительно был опытным и умелым. «Отъедем в сторону, княгиня», — предложил Завид. «В людской толпе ты не ощутишь радости от кречетовых ловов». Ольга согласилась, и они с Сокольничем свернули в сторону. Завид пересадил птицу к Ольге, испешившись. Спустил лайку с поводка. Но искать тетеревов не пришлось. Березовый перелесок, куда Ольга с завидом заехали, оказался полон птиц. Сокольничий сам, без помощи пса, спугнул птиц криком и хлопками. И когда тетерева поднялись в небо, Ольга запустила кречето. Ярость стремительно взвился ввысь и, определив жертву, сложил крылья и камнем упал на тетерева схватил его когтями и мгновенно растерзал клювом. Умершлённую добычу кречет небрежно выпустил из когтей, и, приманенный вабелом, послушно вернулся к Ольге на руку, вызвав восторг княгини. «У меня ладно получилось», — уточнила Ольга. Задорный блеск ее глаз говорил, что она не сомневалась в себе, а просто хотела услышать похвалу. «Приладно вышла, княгиня», — подтвердил завид с улыбкой. Они сделали еще несколько ставок, и Ольга с каждым разом все увереннее запускала птицу, почти обходясь без помощи сокольничего. Однако в очередной заход Ярый, выпустив из когтей добычу, передумал садиться людям на руки. Завит изобразил голосом тичий крик, замахал вабилом, Но яры не возвращался. Сделав несколько кругов над головами княгини Сокольничева, он полетел в сторону. «Он может не вернуться?» — с тревогой спросила Ольга. «Вряд ли. Но гуляется, вернется. Но когда? Ему одному ведомо. Изволишь, княгиня, можем попытаться догнать». «Поехали», — согласилась Ольга. Ее охотничий пыл едва разгорелся. Завершать лов она не хотела. Завид подстегнул коня и пустил его в скач, И Ольга, ударив бока лошадь, последовала за ним. Забыв об осторожности, она гнала лошадь за сокольничем, всё больше удаляясь от конного княжеского поезда. Да и что могло грозить ей в охотничьих угодьях супруга, охраняемых дружинными гриднями? Внезапно Завид накренился на одну сторону. Кусты и ветви на миг скрыли его от Ольгиного взгляда. А когда она миновала разделявшую их преграду и выехала на открытое место, то увидела, что Завид лежит на земле. Ольга осадила лошадь, спешилась, склонилась над пострадавшим, пощупала жилку на его шее, поднесла ладонь к его губам. Завид был жив, но находился без сознания. Ольга огляделась. Лишившийся всадника конь со скошенным на одну сторону седлом остановился у края поляны. Далее шел перелесок, подобный тому, откуда они уехали. В Печерском лесу таких перелесков, наверное, были сотни. Ольга не знала этого места. До нынешнего приезда она бывала в Печерске лишь раз. Как же теперь искать обратную дорогу? «Эй, есть здесь кто-нибудь?» — крикнула Ольга. «Помогите!» Довольно скоро она услышала хруст веток и тревожно замерла. К счастью, это был не лесной зверь, а люди, ехавшие на конях. Они направлялись в её сторону. «На помощь!» Еще раз крикнула Ольга. Из-за деревьев показались двое всадников. Увидев Ольгу, они подстегнули коней, и, приблизившись, стремительно спешились. Княгиня, крикнул один из них. Ольга, изумленно выдохнул второй. Ты? Лишь и сумела вымолвить Ольга, и дыхание ее перехватило. Перед ней стоял Желан. «Что произошло, княгиня?» Быстро спросил первый Гридень. Пока Желан, застыв на месте, рассматривал Ольгу. «Мой сокольничий, он упал с лошади», — ответила Ольга, судорожно сглотнув. Явлением Желана она была взволнована гораздо сильнее, чем падением Завида. «Он без сознания». Гридень осмотрел Завида, бросил взгляд на его коня. Подпруга, видать, лопнула. «Я поеду за помощью. Медлить нельзя. Помрёт. А ты здесь оставайся с княгиней». Решительно распорядился Гридень, обратившись к Желану. И прежде чем Ольга успела сообразить, что ей стоит уехать вместе с этим Гриднем, он вскочил в седло и хлестнул коня. «Я вернусь быстро. Один скорее управлюсь. Не волнуйся, княгиня!» Крикнул Гридень, удаляясь. Он исчез из виду, и Ольгу с желаном накрыла оглушающая тишина. Нет, окружающий мир все так же издавал звуки. Шелестели от ветра сухие листья, стучал по дереву дятел, фыркали лошади. Но все это было так далеко. Ошеломление от внезапной встречи отрезало их действительности. «Откуда ты здесь?» Княгиня первая прервала молчание. «Я приехал в Киев с новгородской дружиной». «На греков поход идти», — покорно пояснил Желан. «Это я знаю», — нетерпеливо отозвалась Ольга. «Знаешь?» — удивился Желан. «Как я могу не знать?» С легким раздражением ответила Ольга. «Искусен следовал с новгородской дружиной в Киев и видел тебя». Брат предупредил Ольгу, что Желан во главе собственной сотни приехал в Киев в составе новгородского войска. Как они с Годловым не препятствовали его отъезду из Новгорода, им не удалось помешать ему. Но, к счастью, ту часть новгородской дружины, в которой находился Желан, отправили на постой в Витичев. «Как ты не подумал, что мой приезд станет столь важной вестью, чтобы ее обсуждать?» «Эта весть важна, но не по той причине, коей ты мог бы желать. Так почему ты приехал из Витичева? Ты же был там. Искуссий, не ошибся?» Я был в Витичеве, но седмицу назад части нашей дружины велели вернуться в Киев. Вчера вечером мы приехали, а утром нас отправили в помощь на княжеские ловы. «Почему именно ты приехал из Витичева? Кто тебе велел?» Приказ был Тысяцкого, Тормуда, а вызвался я сам. «Из-за тебя». «Из-за меня?» — повторила Ольга упавшим голосом. «Зачем?» «Затем, что без тебя мне жизнь не мила. Вот зачем!» — вспылил он. «Тебе не следует приближаться ко мне!» — простонала Ольга, прижав ладонь ко лбу. «Чего ты так боишься? Разве я чем-то угрожаю тебе? Да я даже и не приблизился». «Кто об этом знает? Тебя использовали раньше, чтобы опорочить меня. И сделают это сейчас». «Опорочить?» — вновь удивился Желан. «Да, ладожане, которые якобы помогали тебе. На самом деле цель была иной — опорочить меня, рассорить отца с князем и забрать себе Новгород. Ты стал их орудием». «Ты думаешь, ныне происходит то же самое?» «Не знаю». «Возможно. Тот, кто был с тобой». Ольга кивнула в сторону уехавшего Гридня. «Он знает здешний лес?» «Он, да. Он из Печерских» то есть новгородских, тех, кого в Печерске поселили. Он скоро приедет. Желан смягчил голос. «Не волнуйся. Я не сдвинусь с места, не подойду к тебе. Буду стоять здесь». Он улыбнулся. «И любоваться. Этого ты мне не запретишь». «Желан!» Укорила Ольга и голосом, и взглядом. Но улыбки сдержать не смогла. Такой теплотой лучились его глаза. Скажи! «Как тебе живется в Киеве?» «Хорошо». «Ты счастлива?» «У меня все есть». Ольге показалось, что завид шевельнулся. Она указала на него глазами и приложила палец к губам, призывая желана молчать. И они молчали, стоя лицом к лицу на расстоянии двух шагов и продолжая взволнованно рассматривать друг друга. Ольга вдруг поняла, что, вопреки доводам разума, была рада ему. В его черных глазах она видела любование, восхищение, радость. Все то, что видела в них всегда, с их первой встречи. «Я так люблю тебя», — безмолвно кричал его взор. Нет, она не могла ему ответить тем же. Но этот осязаемый всем существом, согревающий поток нежности и страсти, не оставлял ее равнодушной. В памяти вспыхнуло то, о чем она уже давно позабыла — их поцелуй в конюшне. Ту зиму в Новгороде в ней зародилось влечение к нему, ставшее предвестником первой любви. Любовь не появилась на свет, не пробудилась. Бурная река унесла ее чувства, как и ее саму, прочь от него. Познавшая превратности людских отношений, испытавшая жестокость, она уже никогда не вернется к себе прежней. Но что-то милое, теплое, связанное со счастливым временем её беспечного отрочества — Всегда соединилась в ее душе с ним. Желан не отрывал от нее горящего взора. Вероятно, он тоже переживал те мгновения их редких встреч, только ярче, ведь его любовь была вполне созревшей и осознанной. Он приложил ладонь к губам и направил ей воздушный поцелуй. Ольга в ответ закрыла лицо руками, покачала головой и, переместив ладони на щёки, посмотрела на него с улыбкой. Сумасшедший! беззвучно сказала она одними губами. Раздался конский топот. Отряд всадников приближался к ним. Во главе ехал князь. Ольга опустила руки, глубоко вздохнула, и придала лицо отстраненное, слегка взволнованное выражение. Увидев ее, Игорь спешился и быстро подошел. Ты в здравии? взволнованно спросил князь, заключая супругу в объятия. Ольга с готовностью прижалась к мужу, прямо-таки кожей, чувствуя, как он внимательно рассматривает желана. Все ладно, княже, прошептала она. Ивор, разберись с происшествием! распорядился князь. Я сейчас же вернусь в гридницу с пораненным и дозорными. И отца задействуй, пусть причаствует. Вернусь словов, доложите, что за несуразица вышла. Выполним, князь! Игорь упомянул Асмуда. Бывший десница, хоть на охоту и не выезжал, но тоже находился в Печерске. Через плечо супруга ольги было видно княжеских спутников. Ее взор пробежался по их лицам, и вдруг ее бросило в жар. Она уткнулась в Игоря. Сейчас это прилюдное выражение чувств было позволительно и объяснимо волнением. Но Ольга спрятала лицо не потому, что искала поддержки и защиту супруга. Она спешила скрыть едва не сорвавшийся с уст отчаянный смех. Небесные пряхи шутили над ней. Мало ей было желана. За спиной князя она увидела свиней льда.